Глава тридцать Шоу начинается. «Как в старые добрые б***ь!» Выругался Капрал, прицелившись в чудовище из гранатомета, А потом вспомнил, какие последствия могут ожидать его после выстрела. Катастрофические последствия. И отложил оружие, беспомощно наблюдая за тем, как с дальнего конца к нему медленно приближается многорукое нечто. «У тебя есть небольшая фора, чтобы подготовиться», — сказал Тау. «По понятным причинам скафандром Девастатора я тебя снабдить не могу, но зато здесь представлено все возможное вооружение солдата ВКС ОМЗ». «Одна ошибка, и я стану геноморфом, Тогда тебе уже никогда не видать моих мозгов, и прощай, земля!» Черт, я сразу понял, что ты больной ублюдок, не дружащий с логикой. Рост спешно надевал керасу и защитное обмундирование стандартного пехотного костюма, продолжая держать монстра на виду. Разве ты забыл о контролирующих имплантатах? Не волнуйся, твою голову никто не тронет. А вот порезать на куски — запросто. Капрал послал сердобольного Ии нахрен, Взял в руки снайперскую винтовку последней модели. Но, Увеличив зум, он принялся изучать противника в поиске его слабых мест. В случае, если он нечаянно повредит оболочку живота гигантского геноморфа, наружу хлынут инфекторы. Тогда вместо одной мишени их станет сотни. «Бионит седьмого поколения очень хорош на ближней дистанции». поэтому тебе следует поторопиться, чтобы успеть атаковать его первым. Иди к черту. Рост понимал, Тао хочет сразу бросить его в мясорубку, плюс его же собственными руками. Но у Капрала были другие планы на этот счет. Во-первых, он решил испробовать шоковые гранаты, забросав ими середину поля. Когда чудовище достигло этого места, Рост активировал детонатор, и по всему залу громыхнуло. Правда, геноморф лишь слегка зашатался от такого света и вскоре, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь. «Вот дерьмо. Ладно, тогда попробуем это». Капрал встал за станок портативной лазерной установки. Высчитав при помощи бортового компьютера траекторию лазера, десантник нажал на кнопку. Высокотехнологичная пушка громко зажужжала, проецируя красный луч на врага. Линия лазера серпом прошлась по нижней части тела чудовища, заставив его задымиться. Даже с такого расстояния рост почувствовал смрад жженной плоти. Бионит, как его назвал Тау, ожидаемо потерял равновесие и плюхнулся на пол. Позади него остался дымящийся пенек из плоти и костей. «Неплохо, неплохо», — сымитировав звук хлопка в ладоши, произнес Тау. «Но этим ты только тянешь драгоценное время». Монстр снова поднялся в вертикальное положение и, как циклопическая улитка, продолжил ползти к капралу. В этот раз суставчатые руки гиноморфа растянулись во все стороны и с хрустом начали удлиняться. Рост понял. еще немного». и его достанут. Заткнув за пояс сложенный вибромеч, он все-таки потянулся к РПГ и с разочарованием увидел, что снаряд у него был всего один. И так во всем представленном вооружении. Даже лазер перестал жужжать, истратив батарею. Вот засада. «Ты наконец-то заметил!» воскликнул Тау. Но ну, что выберешь?» будешь драться в рукопашную или все таки нанесешь упреждающий удар уговорил рявкнул капрал наконец нажав на спуск ракета устремилась к точке находящейся на уровне пола а взрывы геноморфа отбросила она несколько метров назад куски обгорелой плоти разлетелись во все стороны и снова засмердела в воздухе капрал очень жалел что нигде поблизости не было противогаза выкинув бесполезную тубу Он взял в руки снайперскую винтовку и прицелился. Чудовище все еще двигалось, размахивая своими длинными руками. Нижняя часть его тела горела, а живот надувался то ли под воздействием температуры, то ли из-за потуг самого геноморфа. Кожа натянулась настолько, что стало полупрозрачной. За ней угадывались кишащие внутри тени. Послышался громкий треск. «Ебаный в рот!» Живот бионита буквально взорвался, разбросав по всей арене потроха и пролив десятки литров крови. А шметки, валяющиеся тут и там, начали быстро перемещаться туда-сюда в поисках добычи. Но, как ни странно, ни один инфектор так и не направился в сторону Капрала. «Браво! Наконец-то мы можем начинать!» продекламировал искусственный интеллект, введя ростов в замешательство. «Дорогие гости, приглашаю вас поучаствовать в нашем представлении. Право слова, вы уже, наверное, заждались». А Рост вдруг заметил, как из пола возле стен арены синхронно поднимаются цилиндрические капсулы, чем-то напоминающие огромные стреляные гильзы. Их было много, штук десять или пятнадцать. И вокруг, как по приказу, начали кружить группы инфекторов. Некоторые из них прыгали на крыши капсул и пытались проскрести там себе вход. «Что это за хрена тень?» «Мотивация», — ответил Тау. «Признаюсь, мне пришлось хорошенько потрудиться, чтобы доставить их всех сюда. Но чего только не сделаешь ради спасения человечества». Одна из капсул раскрылась, и Рост увидел пристегнутого ремнями человека, защищенного теперь только одним стеклом. Оптический прицел винтовки позволил разглядеть лицо. Это был профессор Айзек Крофт. Пожилой мужчина в ужасе смотрел на творящийся хаос и кричал. «Мы забрали его с Мегиды-7». После всего произошедшего доктор, к нашему величайшему сожалению, тронулся умом и теперь больше не представляет для нас никакой пользы. Но так как вы были знакомы... «Я предположил, что эта встреча может позитивно сказаться на твоем прогрессе. Ты рад?» «2-7». Неожиданно стекло капсулы утопилось в пол, представив геноморфам их первую жертву. Человеческие головы с уставчатыми лапками, оторванные кисти рук — Голеностопы и прочий рай для анатома всей гурьбой набросились на человека. А Рост смотрел на это безумие, уже понимая, что в других капсулах могут находиться совсем не чужие ему люди. Тем временем доктор Айзек уже рычал и хрустел костями, превращаясь в машину для убийства. Страшная кончина еще более ужасное перерождение. Такого и врагу не пожелаешь. Не в силах больше наблюдать за этим, десантник убил новоиспечённое чудовище парой выстрелов из винтовки. и, не дожидаясь от Тау представления новой жертвы, принялся отстреливать инфекторов. «Как это по-геройски!» — вещал искусственный интеллект. «Тратить собственные ресурсы ради того, чтобы избавить других от страданий. Увы, на всех боеприпасов не хватит». И он был чертовски прав. В снайперской винтовки закончились заряды, в ход пошли обычные штурмовые с одним магазином в комплекте. Но они значительно уступали в прицельной дальности, а инфекторы, как назло, отправились прыгать и плясать в дальний конец арены. Тау просто насмехался над ним. Когда у роста остались лишь пистолеты-пулеметы, револьвер и плазмоган, Тау с издевкой произнес — «Думаю, пора выводить на сцену новых героев». Капрал громко выругался, когда в дальнем конце открылись новые капсулы. Как раз там сейчас и ошивалась основная группа инфекторов. Человеческие крики резко оборвались, уступив место утробному рычанию. Акустика зала позволяла отчетливо слышать все, что происходило там вдалеке. Вскоре навстречу Росту уже бежали трое геноморфов, одетые в порезанную в лоскуты солдатскую униформу. «Кто это, мать твою?» — крикнул десантник, стреляя очередями по движущимся мишеням. «Это предатели», — холодно ответил Тау. «Солдаты, которые ослушались моего приказа на стриксе. наконец Наконец-то Рос заметил, что у одного из гиноморфов не хватает руки. Тогда на Торусе кто-то из людей ментора тоже потерял в бою руку. И тут Капрал начал понимать, что очень горько ошибся, сказав, что Тау забрал у него всех ему дорогих людей. Слабовато он, согласен. Но ради твоего же блага я буду наращивать темп постепенно», — с заботой проговорила машина. «Следующий». В этот раз открылась ближайшая к нему капсула. И Рост ощутил целую бурю эмоций при виде ментора, прикованного к вертикальному ложементу. Спецназовец с металлическим имплантом на пол лица сурово осматривался по сторонам. Когда их взгляды встретились, ментор расплылся в широкой ухмылке и что-то даже сказал, но из-за стекла рост его не услышал. Да и не было времени на сантименты. Он бросился к нему, чтобы вызволить союзника перед тем, как до него доберутся инфекторы. И те не заставили себя ждать, всей стаи засеменив в их сторону. Рост остановился напротив капсулы, но стекло все еще не опускалось, а инфекторы неумолимо приближались. Поэтому он жестами приказал ментору, чтобы тот закрыл глаза и сходу ударил по стеклу вибромечом. Блестящее крошево разлетелось во все стороны, как и ремни, сдерживающие капитана. Схватив его за руку, Рост потащил ментора на импровизированную баррикаду из столов. «Живой?» Крикнул Рост, прицельно стреляя в ближайших к ним инфекторов. Пока да Покачав головой, сказал ментор. В какую еще жопу ты снова меня втянул, капрал! Не отвлекайся. Бери стволы и экономь патроны, лишних боеприпасов нет. И они начали отстрел врагов. Благодаря своему оптическому имплантанту ментор лихо разделывался с инфекторами на дальних дистанциях, тратя на каждого лишь по одному патрону. а Росту приходилось подпускать их ближе и боеприпасов тратить больше. Вскоре волна твари отступила. Инфекторы попрятались за капсулы, не рискуя выходить под прицельный огонь ментора. «Спорим, я уже обыграл тебя по очкам?» Сдунув дымок сдуло пистолета, удовлетворенно сказал спецназовец. «Мы здесь не в игры играем», с раздражением ответил Капрал, ожидая подвоха. «Как ты вообще сюда попал?» «Поймали», — пожал тот плечами. «Теперь-то я хорошо понимаю, что это была большая ошибка разделяться с Бетой. Думал, смогу налюбить систему, но не вышло. Нас с парнями нашли. Кстати, ты не видел моих людей?» Рост тяжело вздохнул, указав ему на три трупа на полу. Ментор от души выругался и снова устремил свой взор на поле брани. «Надо выбираться отсюда! Есть идеи! Эй!» Вдруг что-то вспомнив, воскликнул спецназовец. «Ты же можешь долбануть своей силушкой по стене и сделать нам проход!» «Не выйдет. Как раз-таки эти стены сдерживают мою силу». «Дерьмо!» — констатировал ментор. «Тогда лучше пересчитай патроны и передай, пожалуйста, мне тот вибронож». «Сдается мне, скоро мы перейдем к близким контактам с этой нечистью».